Глава десятая, в которой Василий Оттович вынужден проявить терпение прежде, чем на него снизойдет озарение. «Что? Упустили преступника, и теперь считаете, что я Валентина укокошил?» Иван Семенович Беседин откинулся в кресле, окинув пришедших взглядом с искоркой злого веселья. Ни в коем случае, заверил его Сидоров, но, согласитесь, мотив у вас был, и это всем известно. Разговор проходил в кабинете купца. Как и Лукьяновы, Иван Семенович мог себе позволить держать собственную дачу в зеленом луге и не полагаться на съем. Обстановка в комнате была простой, но выдавала профессию хозяина дома. Взять хотя бы стол с несколькими увесистыми учетными книгами, счетами, письменными принадлежностями и лампой. На стене за висел его же парадный портрет с медалью на груди. «Это вы про нашу с ним вражду, что ли?» — спросил купец. «Пустое. Да, не переносил я его расфранченную рожу. Да и женушку его тоже терпеть не могу». Вечно они мне пытались дорогу перейти. Ну и я не отставал, конечно. Но это же другое, почти что охота или рыбалка. Я вам даже так скажу. Не будь у меня такой занозы в виде Лукьяновых, я б, может, и не добился нынешнего положения дел. Он рассеянно указал на картину за спиной, будто кто-то мог ее не заметить. Но все же с вином-то конфликт у вас вышел личный. Как бы между делом, — ответил Фальк. — С вином, да, обидно получилось, — признал Беседин. Хотел я Валентину нос утереть. Но не настолько, чтобы выкладывать шестьсот рублей за бутылку. Я свои деньги считать умею, в отличие от Лукьяновых или того же Кудашова. — Это бывшего хозяина бутылки? «Ныне покойного?» — уточнил Сидоров. «Его родимого, земля ему пухом», — кивнул Иван Семенович. «Вот уж у кого удали и дури пополам было. Если бы не сиротов, он бы еще раньше по ветру пошел». «Они с Григорием Борисовичем были дружны?» — спросил Фальк. «Да, с самого мальчишества», — подтвердил Беседин. «Гришка не человек». Кремень, его слово крепкое, дал обещание много лет назад друга поддерживать и тащил его, почитая, на своем горбу. Да только Кудашов дураком был, прости господи. Верность ценить не умел. Слыхали, небось, про его завещание? Нет, но, насколько я помню, Козлова, все его наследство, а точнее оставшиеся от него долги, «Перешли семье», — припомнил Василий Оттович. «Это вы верно сказали. Долги. Да только не безнадежное положение. В умелых руках за пару лет выправить можно. У Гришки вот руки умелые». Напомянул его Кудашов в своем завещании. «Оставил что-то старому другу». «Ага, оставил. Шиш с маслом». Последнюю фразу он сопроводил жестом, призванным наглядно продемонстрировать объемы оставленного наследства, брякнув кулаком об стол так, что все предметы на нем испуганно подпрыгнули. Фальк невольно поморщился от вульгарности собеседника. Иван Семенович это заметил и довольно ухмыльнулся. — Постойте, но если у него неладно с деньгами, зачем он на аукцион тогда приехал? — удивился Сидоров. — А это вы у него спросите? — пожал плечами Беседин. — Но, думаю, надеялся перебить цену, а потом продать еще дороже. Гришка в вине разбирается. Даже во Францию ездил, рыло свое кривое тамошним дворянам демонстрировать. Кудашов как-то приобрел несколько винных лавок. Так это сиротов ими занялся, да так, что, если бы не расточительство друга, на один только этот доход жаровать можно было. — То есть Григорий Борисович знал об истинной ценности вина? — спросил Фальк. — Должен был, — ответил Беседин, а потом вновь ухмыльнулся, представляя его рожу, когда семейка похвасталась, как они вино продали. Эти же балбесы одну бутылку от другой не отличат. Фальк кивнул, погрузившись в свои мысли. Разговор с бесединым, а также рассказ Лидии все чуть, чуть оформляли в его голове идею, которую он пока не делился с урядником, боясь спугнуть вдохновение. — Иван Семенович, а вы-то после того, как Лукьянов закрылся в кабинете, никуда из зала ресторана не удалялись? Спросил тем временем Сидоров. Удалялся. Отлить. То есть, простите, доктор Ватерклазет, конечно же. Беседин опять просиял. Ему, очевидно, нравилось бровировать своей грубостью в присутствии Фалька. И кто-то может это подтвердить? Не отставал урядник. Нет, обычно с этим делом я сам справляюсь. Отрезал Иван Семенович Посерьезнев. — А ты бы, Александр Петрович, не забывал, в чьем доме находишься. Я с вами на чистоту говорю, по доброте душевной, так сказать. Не надо тут меня допрашивать, будто мазурика какого. Лучше иди убийцу лови. — Все непременно пойдет, — заверил беседина Василий Оттович. «А у вас самого есть какие-то мысли по этому поводу?» «Мысли у меня как говна, то бишь много», — переключил внимание на доктора Беседин. «Только тут и раздумывать нечего. Жена это. «Ольга Константиновна?» — притворно удивился Фальк. «Кто ж кроме нее? Голова на плечах в их семействе была только у нее». Валентин все больше под ногами болтался. — Ты, Александр Петрович, тут недавно об этих как их мотивах рассуждал. Так вот у нее их наберется столько же, сколько у меня мыслей, то бишь... — Мы поняли, — прервал его Фальк. — Что, настолько много поводов? — уточнил Сидоров. — Хоть отбавляй. Единственный раз, когда он принес в дом действительно много денег, был на свадьбу. И деньги прилагались, фамильные. Транжирил он уже общие средства. На любовницу, вот, или, как вчера, широким жестом, на вино. Про любовницу, кстати, тоже не забывайте. Какая ж баба такое стерпит? Ну, женщины вроде бы не выходили из зала, так что не могли. Задумчиво, но так, чтобы слышал беседен, Протянул урядник. — Так Лукьянова могла своего любовника подговорить? — Нашелся Иван Семенович. — Любовника? Вы что же думаете? Он ей рога наставлял, а она терпела? — У самой-то достаточно хахали и на стороне было. Не за красоту, понятное дело, к ней липли, в обла она и есть, а за деньги. Так что мой тебе совет, Александр Петрович, хватит стращать честных людей. Иди и накажи виновных. А теперь простите, но мне надо бы поработать. Он демонстративно подтянул к себе одну из толстых книжищ и принялся сосредоточенно ее листать. Сидорову и Фальку оставалось только покинуть его дачу. На свежем воздухе Александр Петрович вытер пот со лба и нахлобочил на макушку форменную фуражку. Жара на уже довольно поздний час не торопилась уходить. Фальк с благодарностью вспомнил, что с утра попросил Клотильду Генриховну приготовить лимонад, а потому пригласил урядника в гости. Расположились они в белой беседке у ручья, которую доктор уже с полным на то правом мог считать неформальным полицейским штабом. Василий Оттович самолично сходил на ледник за кувшином и разлил лимонад в высокие бокалы. Какое-то время мужчины молча подтягивали благословенно холодный напиток, разглядывали медленно темнеющее небо. Приближались белые ночи, а потому вечерний мрак приходил с каждым днем все позже и позже с моря потихоньку потянуло чуть прохладным ветерком. В зарослях начали петь ночные птицы. Разговаривать о деле после такого долгого дня не хотелось, но Сидоров все же нарушил молчание. «Что скажете насчет откровений Беседина?» Немного. Помимо того, что он регулярно разрушал свой образ грубого тупого медведя, «Поразительно точными психологическими наблюдениями», — откликнулся Фальк. «Ну, он купец старой закалки, такие обязаны разбираться в людях», — заметил урядник. «А что думаете по поводу его слов о Лукьяновой?» «Это второй человек за день, который бросает тень на Ольгу Константиновну». Гречихина говорила примерно то же самое кроме разве что интрижек Лукьяновой. Зачастую, когда мнения нескольких людей сходятся, это либо означает, что в их словах есть зерно истины, либо что они заранее знали, что и как рассказывать. Хотя Ольга Константиновна действительно видится первостатейным кандидатом. Видели ее после сообщения о гибели мужа? Ледяное спокойствие. Эх, народ нынче не тот пошел, — пожаловался Александр Петрович. Раньше ведь как было? Убили человека по пьяному делу или в пылу ссоры. Так ведь сразу придут с повинной. А сейчас? Есть покойник, есть пять подозреваемых. И вот ведь что обидно. Все поют так, что хочется им верить. Да только один-то точно виновен. Боюсь, вы идеализируете прошлое. Фальк достал из кармана сигару, задумчиво посмотрел на нее, но разжигать не стал. Курить, конечно, хотелось, однако это желание он относил исключительно к психологической зависимости. Мысль о том, чтобы втягивать горячий дым в столь жаркий вечер, была физически отвратительной. Что говорят ваши уставы и прочие документы на случай такой ситуации? «Записать показания, а потом долго их сличать, пока не найдется оговорка», — Панура ответил Сидоров. «Здравая мысль, по правде говоря. Да только никто никому не противоречил. За весь день мы не узнали ничего существенного». «Как это?» — обиделся Фальк. «А так, еще с утра мы знали, что в момент убийства Сиротов находился в зале, а Кулыгин...» крал шампанское из винного погреба. С тех пор ничего нового. Лукьянова и Гречихина алиби друг друга не подтверждают. С беседином та же история. Они с Гречихиной валят все на Ольгу Константиновну, та обратно на Елену Михайловну. Но все эти утверждения голословны, не говоря уже о том, что мы так и не нашли пропавшее вино. Знаете, как это называется? Тупик. Он допил свой лимонад и покосился на фалька. Доктор, однако, вел себя довольно странно. Он откинулся на спинку лавочки и сквозь просветы в опутавшем беседку плюще задумчиво изучал вечернее небо. — Василиотович, что с вами? — спросил урядник. — Чаю! — Проскрипел старушечий голос над ухом. Александр Петрович в ужасе взвился со скамейки и обернулся. Сквозь заросли плюща и сгущавшихся сумерек на него вопросительно глядела Клотильда Генриховна. — Господи, нельзя же так человека пугать! — воскликнул он. Фальк при этом остался сидеть в той же позе, не замечая возникшего переполоха. — Клотильда Генриховна, что с ним? — — спросил у кухарки Сидоров. — Василий Оттович, думают, — ответила старушка. Урядник готов был поклясться, что только что услышал от нее на три слова больше, чем дано простым смертным. — А знаете, я бы не отказался от чая. Как ни в чем не бывало, — сказал вышедший из ступора Фальк, заставив Сидорова опять подпрыгнуть хотя на этот раз значительно ниже. Клотильда Генриховна кивнула и неслышным призраком посеменила обратно на дачу. — Василий Оттович, что это такое сейчас было? — спросил Сидоров. — Вы меня чертовски напугали! — Прошу прощения, Александр Петрович, меня просто посетила одна любопытная мысль. Смущенно улыбнулся Фальк. Знаете. Мне кажется, что теперь у нас есть все необходимые улики, чтобы вычислить убийцу. Единственное, чего я пока не понимаю, это как нам доказать виновность этого человека.